Глава 44. Начало конца. Прежде чем Натаниэль и Элайт успели постучать, Фейлин открыла дверь и впустила их. Во время обеда с лордом Маршалом она отлучилась, под предлогом, что ей нужно помедитировать. На самом же деле Эльфика, проскользнув по коридорам западного Филлиона, оставила тайные послания единственным серым плащам, которым доверяла. «Что происходит?» — спросил Натаниэль у Рейны. Фейлин успела его оценить и понимала, что так привлекает в нем воспитанницу. Но Таниэль правда был неотразим. В его чертах сквозило даже нечто эльфийское. Однако о глубоких чувствах между этой парочкой речь пока не шло, хотя и такого нельзя было исключать. Рыцарь проявлял качество, людям обычно несвойственное. «Она не говорит, что случилось», — ответила Рейна. «Секретничает». «Я отправляюсь в Элитию», — объявила Фейлин и беру с собой рейнджера». Она понимала, что Рейну эта новость поразит сильнее всего, а цитадели она знала больше, чем серые плащи. «Ты хочешь сказать, мы берем с собой рейнджера?» поправила принцесса. «На Иллиан надвигается война», — Фейлин решила объяснить как можно проще. «Но на Айде есть те, кто считает, что воевать с людьми неправильно. Если убить валаниса «У твоего отца не будет повода напасть, он потеряет союзников из правящих домов и поменяет стратегию». «Война? Что за война?» — переспросила Элайт, обеспокоенный, переводя взгляд с одной эльфийки на другую. «Хороший вопрос», — Натаниель, не скрывая беспокойство, обернулся к Рейне. «Мы тут и не только для того, чтобы уничтожить Воланнисы», — неуверенно ответила та. Фейлин молчала, понимая, что не время теперь скрывать правду. «Стало еще непонятнее», — призналась Элайт. «Объясню потом». Натаниэль поднял руку, виляя умолкнуть. «Так зачем еще вы прибыли?» Повелитель эльфов послал нас собрать сведения об обороне илиана «Узнать, какие королевства представят для нас наибольшую угрозу. Мой народ хочет вернуть себе эти земли. Многие до сих пор винят людей в том, что те развязали войну драконов. Прости, что не рассказал раньше. Мы не могли. Мьорриган был ярым сторонником отца». «Рейна?» Фейлин хотела напомнить ей об осторожности, но принцесса была такой же упрямой, как и ее мать. «Нет, они должны знать», — серьезно сказала Рейна и вновь обернулась к Натаниэлю. «У нас был план. Мы должны были убрать защиту кроконата, чтобы второй отряд напал на школу и забрал дракона. Я не знаю, получилось у них или нет, но если да, молят безгласно уже на берегах хайды Он откроет путь к яйцам драконов, хранящимся в горе Горганафан». «Драконы?» — взгляд на Таниэля стекленел. «К тому времени, как отец решит напасть, у него будет целая армия драконов. Мне так жаль», — Рейна взглянула на Фейлин. «Ты же знаешь моего отца. Неважно, угрожает нам Воланис или нет, он все равно захочет отвоевать у людей илиан Он так сильно их ненавидит». «Как бы то ни было, Воланис — угроза серьезная. К тому же, если убрать его с игровой доски, это ослабит позиции твоего отца». Фейлин, не важны были аргументы. Главное, попасть в Эллетию. «Но как ты собираешься убить Валаниса?» не отступалась Рейна. Натаниэль же молчал, обдумывая полученные сведения, но не спешил делиться своими мыслями. «Он скован янтарными чарами. Отрубить ему голову будет легко. Труднее пройти через защиту Эллетии, но у Эшера хорошая сопротивляемость к магии, а еще меня не устраивает, как с ним тут обращаются. Мы оба выиграем от его освобождения». «Я здесь не останусь», — возразила Рейна. За ней, как за принцессой, было последнее слово. По крайней мере, должно было быть. «Тут тебя защищает целая армия рыцарей. Я не могу вести тебя навстречу опасностям, а Элете опаснее нескольких аракешей, поверь мне». Фейлин открыла зачарованный сундук, достала дорожную одежду из Кимитар. «Но как ты освободишь Эшера?» — спросила Элайт. «Что-нибудь придумаю». «А вас двоих я назначаю защитниками принцессы Рейна из дома сивари наследницы трона Эландрила». Ферин подошла к ним вплотную. «Не подведите меня». «Мы защитим ее ценой жизни», — серьезно пообещал Натаниэль, хотя вид у него был слегка ошарашенный. «Ты меня не слушаешь», — взвилась Рейна. «Без меня-то летию не пойдешь. Даже для вас с Эшером это слишком опасно. Мы должны идти обе. Чем больше эльфийской магии, тем лучше». Фейлин взяла ее лицо в ладони. «Единственное, что для меня важно, это твоя безопасность. Оставайся с Натаниэлем, защищайте друг друга. Мы с рейнджером проследим, чтобы дело было сделано». Она поцеловала воспитанницу в лоб. «А теперь иди. Я буду готовиться и медитировать. Эшера освобожу ночью. Делайте вид, что ни о чем не знаете». Она весело улыбнулась, но ни Рейна, ни Натаниэль ее веселье не разделили. По выражению лица наставница, Рейна поняла, что Таня не отступится и сделает все так, как считает нужным. Поэтому она молча вышла вместе с рыцарями, оставив Фейлин собираться с силами. Натаниэль смотрел, как Рейна с легкостью всаживает стрелу за стрелой в голову соломенного чучела. Она как будто не задумывалась над тем, что делает, и не целилась. Натаниэль считал себя хорошим стрелком, но признавал, что с ней потягаться не может. «У нее все получится», — сказал он, зная, что эта бесконечная стрельба не просто для тренировки. «Откуда тебе знать?» — огрызнулась принцесса. «Мой народ наложил на Элетию опасные чары, чтобы никто не мог туда войти. Ее собственной магии может не хватить». Натаниэль оглянулся по сторонам, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды других рыцарей. Они пришли на стрельбище только вдвоем, так как близость к альфийской принцессе не добавляла ему любви товарищей. «Ты думаешь, что нам нужно идти с ними?» Это было скорее утверждение, чем вопрос. «А ты нет?» фейлин взвалила на себя самую благородную и справедливую задачу во всей Верде. По-хорошему, ей нужна армия, но вы ли Иллиане нет никого, кто смог бы пробиться сквозь защиты Элетии. Ей нужна? «Я бы тоже к ним присоединился, но ты в опасности. За тобой идут Аракеш и Рейна. За пределами крепости я не смогу тебя защитить». «Я не могу оставаться тут вечно!» — Рейна всадила очередную стрелу чучелу в пах. «И не останусь!» — Натаниэль наложил стрелу на тетиву. «Никто не просит тебя оставаться здесь навсегда!» — он выстрелил, расщепив стрелу Рейны пополам. «Просто подумай о своей безопасности!» Рейна сердито вздохнула и отвернулась. Как бы Натаниэль хотел ее порадовать, освободив Эшера и поведя рыцарей в Элетию, но безопасность принцессы была превыше всего!» «Что? Нечего сказать!» Рейна искусо глянула на него. Натаниэль понимала, что она имеет в виду. «Твой отец и многие из твоего народа хотят развязать с нами войну, но даже слепой увидит, что ни ты, ни Фейлин с ними не согласны», — тепло ответил он. «Самое важное сейчас — сделать то, что правильно. Этим вы и занимаетесь». Рейна улыбнулась так, что на мгновение забыл обо всех тревогах. Ему ужасно хотелось поцеловать ее успокоить, сказать, что вместе они все преодолеют. Но что, если его чувства ей не нужны? Ладно, про драконов было страшновато. Натаниэль изобразил страх. Рейна рассмеялась, но их тут же грубо прервали. «Голфри — Голфри! — крикнул Дариус Деваль со стены. — Лорд-маршал хочет тебя видеть! Немедленно! Не дождавшись ответа, он ушел. В этот миг Элайт вышла из оружейной с новым луком, больше подходящим ей по размеру и силам. «Приготовьтесь восхищаться!» — сверкнула она улыбкой. Натаниэль, увы, был не в настроении для этой юной беззаботности. «Оставайся с Рейной!» — велел он и ушел, мрачный, как тучи, сгустившиеся над крепостью. Ради хороших новостей лорд-маршал его не позвал бы. Кабинет лорда-маршала находился в главном здании цитадели и перевидал всех командиров западного филиона, начиная с самого Тиберия Серого. Хорвард сидел в дальнем конце комнаты с резным столом, по легенде, подаренным Тиберию самим королем Галлом Теоном, и что-то увлеченно записывал, даже не взглянув на вошедшего. Как послушный серый плащ, Натаниэль замер перед столом, заложив руки за спину и ожидая, когда с ним соизволят заговорить. Он, впрочем, позволил себе окинуть кабинет взглядом. Каждый в западном филеоне с детства мечтал получить самое высшее звание и сесть за этот стол. Натаниэль был воином по натуре, поэтому книги, фрески и гобелены его не интересовали, зато взгляд его сразу упал на меч, висевший на стене позади лорда-маршала. Навершие рукояти сверкало золотом. Кузнец придал ему черты гербового льва Дома Теонов. «Величественное оружие!» Корвард поставил точку и взглянул, наконец, на Натаниэля. «Меч Тиберия Серого. Много лет он передавался от одного лорда-маршала к другому, но теперь стал не более чем украшением». Он встал из-за стола, снял меч со стены и протянул Натаниэлю. «Почувствуй вес!» Натаниэль крепко сжал рукоять, любуясь мастерством древних кузнецов. «Знаешь, почему я его не ношу, Голфри?» Натаниэль опустил клинок, чтобы лучше рассмотреть львиную голову, в ней и крылся ответ. «Вот именно, когда-то существовало лишь одно королевство, которым правили львы. Но теперь серые плащи защищают весь Ильян, и негоже гоже лорд-маршалу выказывать верность лишь одному государству. Без милости наших сюзеренов нам не выжить!» Хорвард забрал у него меч и вновь повесил на стену. «Вы хотели меня видеть, сэр», — напомнил Натаниэль. «Ты всего лишь рыцарь. Тебе не стоит утруждать себя заботами о содержании Ордена. Это моя задача. Все земли, за исключением Драгорна, платят нам за обеспечение безопасности. Стычки на границах никому не нужны. Серым плащам платят за умение и безукоризненную службу. И вот теперь взоры каждого короля, королевы и лорда обращены на этих эльфиек». «Если мы докажем, что можем защитить их от Аракешей, то докажем свою полезность». Хорвард сделал театральную паузу. «Однако есть нечто, бросающее тень на наш орден. Нечто, намекающее на отсутствие дисциплины. Например, рыцарь, трахающий принцессу дружественного народа». У Натаниеля даже голова загружилась. Но, конечно, Дариус даваль рассказал ему о своих подозрениях. «Сэр, я...» «И слушать не хочу!» — Хорвард принялся мерить кабинет шагами. «Конечно, если бы я наказывал и изгонял каждого сервоплаща который с кем-нибудь возлег, у нас бы и привратников не осталось. Однако даже достаточно глупой чтобы залететь или попасться на горячем, имеют совести не возвращаться». «Мой отец вернулся?» — Хорвард дернул уголком рта. «Да, вернулся. Счастливый и гордый своим созданием». «Не думай, что я строг. Ты не видел моего предшественника. Он хотел казнить твоего отца на виду у всех. Представь себе, не только семью завел, но еще и захотел рыцарем остаться. Но твой отец был слишком знаменит. Весь Иллиан помнил его подвиги. Лорд-маршал ничего не мог с ним поделать». Хорвард бросил на него нехороший взгляд. «А твои подвиги кто помнит?» Натаниэль не знал, что сказать. Он нарушил присягу, не смог скрыть симпатию Крейни, но казнить его за это, конечно, не имели права. Он хотел высказаться в свою защиту, но аргументов сразу найти не смог. Натаниэль привык спасать свою жизнь мечом и луком, а не словами. «Не смотри на меня так», — бросил Хорвард. «Я не буду тебя наказывать за то, что ты оступился. Я тебя повышу». Натаниэль знал, что это ловушка не мог только понять, в чем ее суть. «Ты прекрасно обращаешься с Луком, так что произведу тебя в наставнике по стрельбе. Тебе выделят собственную комнату. К исполнению обязанностей можешь приступать немедленно. Поздравляю!» — сухо добавил в конце речи лорд-маршал. «Вы меня под арест сажаете», — возразил Натаниэль. «Западный филион для тебя, значит, тюрьма? Да многие из твоих братьев и сестер были бы счастливы такому назначению». «Собственная комната, безопасность, звание наставника. Запирать тебя никто не собирается». «Но я рыцарь, мое дело — служение». «Да ты рыцарь, а я твой командир, и делать ты будешь то, что я приказываю». «Я вас так позорю, что вы хотите спрятать меня от мира?» — спросил Нотаниэль, сбавив тон. «Ты — бастард Тобина Голфри. Одним своим существованием ты порочишь доброе имя отца и всего ордена». «Ты меня на коленях должен благодарить за то, что тебя не изгнали, когда я стал лорд-маршалом». Между ними повисло напряженное молчание. «Так вот, почему вы послали меня за Эшером в одиночку. Надеялись, что Аракеш меня прикончит», — сказал Надниель, желая услышать ответ. «Подтверждение. Я не посылаю своих рыцарей на смерть, даже незаконно рожденных. Ты сын своего отца, такой же талантливый, каким он был в юности». «Я не сомневался, что ты сможешь доставить рейнджера к Дариусу де Валю, но после ты должен был раствориться в тенях, а не вмешиваться в политику Ильяна. И уж точно не должен был связываться с Аракешем». Хорвард перевел дух, одернул плащ. «Вольно! Разговор окончен, и хватит тереться возле принцессы, иначе запирать тебя все-таки будут!» Сэр поклонился Натаниэль и вылетел из кабинета. Не задумавшись ни на миг... Он промаршировал через двор к стрельбищу. Рейна показывала Элайт какие-то тонкости обращения с луком, но увидев мрачного Натаниэля, обе бросили свое занятие. Что случилось? спросила Рейна. Мы идем в летию вчетвером. Сегодня ночью Фейли на свободе Тешера, и мы отправимся с ними. С пятером, возразила Элайт. После того, как Натаниэль рассказал ей, что эльфийки хотят убить Валаниса, она отчаянно хотела помочь. Казалось, что для нее это выглядело как одно большое приключение. «Можешь помочь и нам выбраться из крепости, но с нами ты не идешь». «Но я хочу помочь. Почему нельзя?» «Потому что тогда ты не сможешь вернуться. Лорд-маршал тебя выгонит». Натаниэль заметил, как Рейна смотрит на него, но ничего не сказала. Нечего было говорить. «Чтобы помочь всему илиану он готов был пожертвовать своим рыцарским плащом». К тому же это был его последний шанс сделать хоть что-то стоящее для этих земель. Элайт открыла было рот, чтобы возразить, но Натаниэль ее оборвал. — Ты станешь прекрасным рыцарем, Элайт и Невандер. Может, даже лучше из нас, но для этого ты должна сохранить свой плащ. Он не лгал, но все же... Все же главной причиной была попытка спасти ее от ужасов элетии Ладно, как скажешь, — неохотно проворчала она. Натаниэль взглянул на Рейну, на высокие стены западного Филлиона. Вот и все. Служба окончена. Завтра на рассвете он снимет рыцарский плащ и станет простым человеком. Хоть бы этого было достаточно.